Лорд Дэвид был, кроме того, назначен главным королевским конюшем, на обязанности которого лежало отпускать овес для королевских лошадей, за что он получал еще 250 ливров в год. Под его началом находились пять королевских кучеров, пять королевских форейтеров, пять королевских конюхов, 12 королевских выездных лакеев и четыре королевских носильщика. На нем лежал присмотр за шестью скаковыми лошадьми, которых король содержал в Хеймаркете и которые обходились Его Величеству 600 ливров в год. Он был полновластным хозяином в королевской гардеробной, снабжавшей парадными костюмами кавалеров ордена подвязки. Ему до земли кланялся королевский придверник, пристав черного жезла. При Иакове II эту должность занимал кавалер Дюпа. Лорду Дэвиду оказывали все знаки уважения королевский клерк господин Беккер и парламентский клерк господин Броун. Английский двор был образцом великолепия и гостеприимства. Лорд Дэвид председательствовал на пирах и приемах в числе 12 вельмож. Он имел честь стоять позади короля в дни приношения, когда король жертвует церкви Золотой Бизант, Бизанциум, и в орденские дни, когда король надевает цепь своего ордена и в дни причастия, когда не причащается никто, кроме короля и принцев крови. В страстной четверг он вводил королю двенадцать бедняков, которым король дарил столько серебряных пеней, сколько ему было лет, и столько шиллингов, сколько лет он уже царствует. Когда король заболевал, на обязанности лорда Дэвида лежало призывать двух высших сановников церкви, которые должны были ухаживать за королем и не допускать к нему врачей, без разрешения Государственного Совета. Кроме того, он был подполковником шотландского полка Королевской гвардии, того самого, который играет шотландский марш. В этом чине он участвовал в нескольких кампаниях и приобрел заслуженную славу как храбрый воин. Это был человек сильный, хорошо сложенный, красивый, щедрый, с благородной наружностью и превосходными манерами. Его внешность соответствовала его положению. Он был высокого роста и высокого происхождения. Дерри Мойер был уже на шаг от того, чтобы получить звание грум оф Вестеум, что давало бы ему право подносить королю сорочку. Но для этого нужно было бы быть принцем или пером. Сделать кого-нибудь пером дело серьезное. Это значит создать перство и тем самым породить завистников. Это милость, оказывая кому-либо милость. Король приобретает одного друга и сто недругов, не считая того, что и друг оказывается потом неблагодарным. Иаков II из политических соображений с большим трудом жаловал своих подданных достоинством пера, но передавал его охотно. Переданное перство не вызывает волнения. Это делается просто в целях сохранения знатного имени, и такая передача мало трогала лордов. Король не имел ничего против того, Чтобы ввести лорда Дэвида Дерри Мойр в палату перов, лишь бы это произошло в результате передачи перства. Его Величество ждал подходящего случая, чтобы сделать Дэвида деремой, лорда из учтивости, лордом по праву.